глава 3 в 5 часов вечера тот кого не хватает отчаяние наба поиски в северном направлении островок ночь тоски и тревоги утренний туман наб пускается вплавь земля в виду переправа через пролив Инженера Смита, угнездившегося в ячейках предохранительной сетки, смыло волной, когда порвались веревки. Исчезла его собака Топ. Верный пес сам бросился в море на помощь хозяину. «Вперед!» — крикнул журналист. И все четверо — Гидеон, спилит Герберт, Пенкроф и нап позабыв о голоде и усталости, пустились на поиски своего товарища. Бедняга Наб плакал от ярости и отчаяния при мысли о том, что он потерял самого дорогого ему в мире человека. Не прошло и двух минут с того мгновения, как Сайрос Смит исчез. Следовательно, спутники его, достигшие Земли, еще могли надеяться, что они успеют спасти инженера. «Искать его надо, искать!» — восклицал Наб. «Да, Наб», — отвечал гидон Спилет, — «мы найдем его». живым «Живым?» Умеет ли он плавать? спросил Пенкров. Умеет, ответил Наб. К тому же, с ним топ. Моряк прислушался к рёву океана и покачал головой. Инженер исчез у северной части побережья приблизительно на расстоянии в полумили от того места, куда выбросила остальных. Если ему удалось добраться до ближайшей отмели, значит, пройти им надо было самое большее полмили. Время приблизилось шести часам вечера. Туман сгустился, и стало совсем темно. Аэронавты, потерпевшие крушение, шли в направлении к северу, по восточному берегу земли, на которую их выбросило волей случая. Земли совершенно им неизвестны. О географическом положении которой они не могли строить никаких догадок. Они шли, чувствуя под ногами то песок, то камни. Казалось, что земля тут совсем лишена растительности Продвигаться вперёд было очень трудно. Они шагали в темноте по каким-то буграм. Местами попадались глубокие рытвины. Из них поминутно поднимались невидимые во мраке большие птицы и, грузно взмахивая крыльями, разлетались во все стороны. Другие птицы, поменьше, попроворнее, выпархивали целыми стаями и живым облаком проносились над головами путников реку казалось что это были бакланы и чайки он узнавал их по жалобным пронзительным крикам, перекрывавшим грозный рев прибоя время от времени путники останавливались громко кричали назовя исчезнувшего товарища и настороженно прислушивались не послышится ли его голос со стороны океана быть может сайросу смиту удалось спастись и они уже недалеко от того места где он выбрался на берег а если сам смит, и не в силах позвать на помощь, то залает его пёс, и звонкий лайт топа донесётся до них. Но они ничего не слышали, кроме сурового гула океана до да шума гальки, перекатываемой волнами. И маленький отряд двигался дальше, исследуя малейшие извилины берега. Минут через двадцать все четверо вдруг остановились. Дальше идти было некуда, перед ними... Набегали на берег высокие волны, разбиваясь о камни. Они оказались на краю остроконечного скалистого мыса, у которого злобно бурлили волны. — На мыс вышли, — сказал моряк. — Назад надо податься. Держитесь правее, подальше от берега. — Но ведь он там! — воскликнул Наб, указывая на море, где белели во тьме пенистые гребни огромных валов. «Хорошо, давайте кричать, звать его!» Все четверо крикнули разом, но громкий их зов остался без ответа. Они выждали минуту затишья, снова бросили во тьму призыв и снова не услышали отклика. Тогда путники обогнули оконечность мыса и пошли дальше, ступая по песчаной и каменистой почве. Однако Пенкроф заметил, что берег становится круче, поднимается выше и предположил что он довольно длинной грядой соединяется с косогором очертания которого смутно вырисовывались в темноте в этой части побережья птиц уже было меньше и море здесь не так бурлило и ревела волнение даже заметно уменьшилось. едва доносилось шуршание перекатываемой гальки несомненно извилина берега образовывала тут бухту которую скалистый выступ мыса защищал от валов, игравших в открытом море. Однако, следуя в этом направлении, путники удалялись к югу, в сторону противоположную той части побережья, до которой мог добраться Сайрос Смит. На протяжении полутора миль они не обнаружили ни малейшего изгиба берега, который дал бы им возможность повернуть на север. Но ведь мыс, который пришлось обогнуть, соединялся с сушей. И, напрягая последние силы, Изнуренные путники мужественно шли вперед, надеясь, что вот-вот линия берега сделает крутой поворот, и они снова пойдут на север. Каково же было их разочарование, когда они, пройдя около двух миль, опять оказались на краю довольно высокого выступа, состоявшего из скользких глыб. — Мы попали на какой-то островок, — сказал Пенкроф, — и уже исходили его из конца в конец. Замечание моряка было правильным. Наших аэронавтов выбросило не на материк и даже не на остров, а на островок, имевший в длину не более двух миль и, очевидно, очень узкий. Был ли этот каменистый бесплодный островок, унылый приют морских птиц, частью какого-нибудь большого архипелага? Как знать? Когда наши путники увидели его сквозь туман из гондолы воздушного шара, они не могли хорошенько его рассмотреть и определить, велик ли он. Но теперь пенкров зорким взглядом моряка, привыкшего всматриваться в темноту, казалось, различал на западе массивный силуэт гористого берега. Однако же в ночной тьме пенкров не мог установить, лежал ли их островок близ какого-нибудь одного острова или же был частью архипелага. Не могли они также выбраться со Стравка, потому что его окружало море, а поиски инженера Смита, который, к несчастью, ни малейшим возгласом не дал о себе знать, приходилось отложить до утра. «Молчание Сайреса еще ничего не доказывает», — сказал журналист. «Может быть, он потерял сознание, может быть, он ранен и сейчас не в состоянии ответить нам. Не будем отчаиваться». Журналисту пришла в голову мысль, зажечь на первом из выступов берега костер, чтобы подать сигнал Сайросу Смиту. Но тщетно все четверо искали топливо для костра, хотя бы стебли сухого бурьяна. Кругом были только камни и песок. не трудно понять, как горевал Наб и его спутники, все они уже успели привязаться к отважному сайрусу Смиту. Но было совершенно ясно, что сейчас они бессильны ему помочь. Приходилось ждать рассвета. Возможно, что Смиту удалось спастись, и он уже нашёл себе прибежище на берегу. А может быть, он погиб в море. Потянулись долгие и мучительные часы. Ночью сильно похолодало. Несчастные беглецы жестоко мёрзли, но почти не замечали своих страданий. Они даже и не подумали прилечь отдохнуть. Забывая о себе, они думали только о своём руководителе и товарище. Надеясь, что он жив, поддерживали друг у друга надежду. Они бродили по этому бесплодному островку, и все их тянуло к северному выступу берега, который был ближе всего к месту катастрофы. Они прислушивались, они звали исчезнувшего друга, старались различить, не слышится ли крик, взывающий о помощи, и, вероятно, их голоса разносились далеко, потому что ветер улегся и грозный шум океана уже начал стихать, так как волнение уменьшилось. В какое-то мгновение им даже показалось, что на громкий вопль Наба отозвалось эхо. Герберт сказал об этом Пенкрофу и добавил, «Пожалуй, тут неподалеку берег другого острова и довольно высокий. От него и отдалось эхо». Моряк утвердительно кивнул ведь ему уже сказали об этом его зоркие глаза. Если Пенкров хотя бы мельком, хотя бы на одно мгновение увидел землю, значит, перед ним действительно была земля. Но далекое эхо оказалось единственным откликом на громкие призывы Наба. Весь восточный берег островка, затерявшегося в беспредельности океана, замер в безмолвии. Тучи постепенно рассеялись, Около полуночи появились звезды, и если бы инженер Смит в тот час был со своими спутниками, он заметил бы, что на небе взошли не те звезды, которые сияют в северном полушарии. В самом деле, на этом чужом небосводе не зажглась полярная звезда. Созвездия, сверкавшие в зените, были совсем не похожи на те, какие привыкли видеть жители северной части Нового Света, Полиставший во тьме южный крест указывал, что путники находятся в южном полушарии. Ночь миновала. 25 марта, около пяти часов утра, небо в вышине чуть-чуть прозовело, но на горизонте еще лежал зловещий мрак. А с моря надвинулся такой густой туман, что за 20 шагов уже ничего не было видно. Туман клубился и тяжело полз по земле. Итак, погода неблагоприятствовала поиском. Беглецы ничего не могли различить вокруг. Напой журналист Спиллет тщетно всматривались в морскую даль. Моряк и Герберт искали взглядом высокий берег на западе. Но нигде не было видно ни клочка суши. "Хоть я и не вижу берега", сказал Пенкроф. "Я чувствую его. Он здесь, он где-то близко. Это так же верно, как и то, что мы бежали из Ричмонда". Однако завеса тумана вскоре разорвалась и он стал подниматься в вышину, превращаясь просто в дымку предвещавшую погожий день. В небе засияло яркое солнышко жаркие лучи проникавшие сквозь прозрачную пелену разливали в воздухе тепло. около половины седьмого через три- четверти часа после восхода солнца туман стал все больше редеть. вверхху он сгущался в облака но внизу рассеивался. Вскоре отчетливо обрисовался весь островок. Лотом из мглистой пелены выступило и синее полукружие моря. На востоке беспредельное, а на западе — ограниченное высоким обрывистым берегом. Да, там была земля. Там было спасение, хотя бы и временное. От высокого берега этой неведомой земли островок отделялся проливом шириной в полмили, и вода в нём бежала шумным стремительным потоком. И вдруг один из спутников, помянуясь голосу сердца, не посоветовавшись с товарищами, не промолвив ни слова, бросился в пролив. Это был Наб. Он спешил добраться до другого берега и направиться по нему на север. Никто бы не мог его остановить. Напрасно Пенкроф звал его. Журналист наберевался последовать за Набом. Пенкроф крякнул, подходя к нему, «Вы хотите переплыть пролив?» «Да», — ответил Гидеон Спиллет. «Послушайте совета, подождите», — сказал моряк. «Наб один справится и окажет помощь своему хозяину. Смотрите, какое бурное течение в проливе. Попробуем мы переплыть его, нас унесет в открытое море. Но, если не ошибаюсь, начинается отлив. Ну, видите, как уже отступило море от кромки берега времени немного, и в разгар отлива нам, пожалуй, удастся приправиться вброд. Анаб тем временем отважно боролся с течением и наискис пересекал пролив. С каждым взмахом могучих рук из воды взметывались черные плечи. Наба относила с огромной скоростью, но все же он понемногу приближался к берегу. Больше получаса потратил он на то, чтобы переплыть пролив шириной в полмили. Его отнесло на несколько тысяч футов вниз по течению, но, наконец, он достиг берега. Он выбрался из воды, у подножия высокой гранитной кручи, и энергично отряхнулся. Затем опрометью бросился бежать и вскоре исчез за скалистым мысом, выдававшимся в море почти напротив северной оконечности островка. Спутники с тревогой следили за смелым пловцом, а когда он скрылся из виду, устремили взгляд на берег, где собирались найти себе убежище. Обозревая эту неведомую им землю, они в то же время утоляли голод ракушками, которыми был усеян песок. Трапеза, конечно, очень скудная. Берег, лежавший перед ними, изгибался, образуя широкий залив, ограниченной с южной стороны, далеко выступающей в море дикой голой скалой. Она соединялась с берегом прихотливо очерченной грядою высоких гранитных утёсов. К северу залив расширялся, берег шёл округлённые линии с юго-запада на северо-восток и заканчивался узким острым мысом. Между двумя этими выступами, завершавшими дугу залива, расстояние было, вероятно, миль восемь. Островок же, отделённый от этих гранитных берегов узким проливом, походил своей формой на огромного кита. Наибольшая его ширина не превышала четверть мили. На переднем плане противоположного берега тянулась песчаная отмель, усеянная тёмными скалами. Их постепенно обнажал отлив. За ней вздымалась, подобно крепостному редуту, отвесная гранитная круча высотою в 300 футов увенчанная причудливым карнизом. Она тянулась сплошным кряжем на протяжении трёх миль и резко обрывалась, справа отвесной гранью, словно обтёсанной рукой человека. С же края этот необыкновенный гранитный вал словно раскололся, разбился на скалы призматической формы, обрушился каменными осыпями и постепенно, понижаясь, вытянулся длинным спуском, слившимся внизу с подводными рифами Южного мыса. Вверху кряж переходил в голое плоскогорье, без единого деревца, ровное как стол, подобно вершине столовой горы, возвышавшейся над Кейптауном, у мыса Доброй Надежды, только меньших размеров. По крайней мере, таким оно казалось, когда на него глядели с островка. Однако справа, за отвесным обрывом, на нем имелась растительность. Ясно можно было различить зелёные кроны больших деревьев, которые сливались в сплошную чащу, уходившую куда-то вдаль, недоступную взгляду. Зелень эта радовала глаз после суровой картины голых гранитных берегов. И, наконец, на заднем плане, на расстоянии по меньшей мере 7 миль к северо-западу, на солнце сверкал ярко-белый конус. То была вершина какой-то далёкой горы, покрытой шапкой вечных снегов. Пока еще нельзя было определить, что представляет собой видневшаяся перед глазами земля, остров или часть материка. Зато, взглянув на хаотическое в нагромождение огромных каменных глыб с левого края залива, геолог Николевля сказал бы, что они, несомненно, вулканического происхождения и бесспорно являются результатом извержения огнедышащих гор. Гидеон Спилет, Пенкроф и Герберт пристально смотрели на эту землю, на которой им, быть может, предстояло жить долгие годы, возможно, до самой смерти, если только мимо её берегов не пролегал путь морских кораблей. «Что же ты молчишь, Пенкроф?» — спросил Герберт. «Что там, как ты думаешь?» «Да что ж, есть там, наверное, и хорошее, и дурное, как везде. Посмотрим!» От лифта здорово работает. Через три часа попробуем перейти в брод на тот берег. А когда перейдем, попытаемся как-нибудь выпутаться из этой беды и первым делом найти мистера Смита. Пенкроф не ошибся в своих расчетах. Через три часа большая часть песчаного дна пролива обнажилась. Между островком и противоположным берегом оставалась только узкая полоска воды через которую вероятно не труднодно было переправиться и действительно около десяти часов утра гиdon онпиллит и два его товарища разделились и придерживая на голове узел с одеждой перешли в брод узкий проливчик глубиной не более пяти футов для герберта даже такая глубина была еще не по росту но он плавал как рыба и прекрасно вышел из затруднительного положения. Все трое без всяких злоключений достигли берега. Там они быстро обсохли на солнце, надели платье, которые сумели уберечь от воды, и стали держать совет».